На другой день после въезда принцессы в Бордо Каноль давал большой обед на острове сен жорж Он пригласил офицеров гарнизона крепости и комендантов прочих крепостей провинции. В два часа пополудни, когда назначен был обед, Каноль встретил у себя человек двенадцать дворян, которых он видел в первый раз. Они рассказывали о вчерашнем важном событии, шутили насчет дам, сопровождавших принцессу, и весьма мало походили на людей, собирающихся сражаться и заботящихся о самых важных государственных интересах. Веселый каноль в шитом золотом мундире оживлял общую радость своим примером. Хотели садиться за стол. «Милостивые государи», — сказал хозяин, — «извините, не достает еще одного гостя». «Кого же?» — спросили молодые люди, глядя друг на друга. Верского коменданта. Я писал ему, хотя не знаю его. Именно потому, что мы не знакомы, я обязан быть с ним особенно обходительным, поэтому я прошу вас дать мне еще полчаса времени. «Верский комендант», — сказал старый офицер, привыкший к военной аккуратности, которого эта отсрочка заставила вздохнуть. «Позвольте, если я не ошибаюсь, теперь комендантом в вере маркиз де Берне но он сам не управляет, у него есть лейтенант. «Так он не приедет», — сказал Коноль, «а пришлет своего лейтенанта вместо себя. Сам он, верно, при дворе, где добывают милости». «Но барон», — сказал один из гостей, «мне кажется, не нужно жить при дворе, чтобы идти вперед по службе. И я знаю одного известного мне коменданта, который не может жаловаться. Черт возьми, в три месяца он пожалован в капитаны, в подполковнике и назначен комендантом острова Сен-Жорж. Славный скачок по службе, признайтесь сами». «Да, признаюсь», — отвечал Каноль, покраснев. «И не зная, чему приписать такие милости, должен сказать, что у меня есть какой-нибудь гений, раз мне так везет». «Мы знаем вашего доброго гения», — сказал лейтенант, показывавший Канолю крепость. «Ваш добрый гений — ваше достоинство». «Не оспариваю его достоинств», — сказал другой офицер. «Напротив, первый признаю их, но к этим достоинствам прибавляю еще рекомендацию одной дамы. Самой умной, самой добродетельной, самой любезной из всех французских дам, разумеется, не считая королевы». «Без намеков, граф», — сказал Коноль, улыбаясь. «Если у вас есть тайны, так берегите их для себя». Если вы знаете тайны ваших друзей, так берегите их для друзей. Признаюсь, сказал один офицер, когда у нас просили извинения от срочки на полчаса. Я думал, что дело идет о каком-нибудь ослепительном наряде. Теперь вижу, что я ошибся. Неужели мы пообедаем без женщин? Спросил другой. Что же делать? Разве пригласить принцессу со своей свитой? А больше нам не с кем обедать отвечал При «Притом же не забудем, господа, что наш обед серьезный. Если мы захотим говорить о делах, так надоедим только самим себе». «Хорошо сказано, комендант, хотя по правде следует признаться, что теперь женщины предприняли нападение на нашу власть, а в доказательство приведу слова, которые при мне кардинал сказал дону Луи де Геро». «Что такое?» спросил Коноль. «Вы, испанцы, очень счастливы. Испанские женщины занимаются только деньгами, кокетством и любовниками. А у нас во Франции женщины выбирают себе почитателей, соображаясь с политикой. Так что...» — прибавил кардинал с отчаянием. «Так что любовные свидания проходят в разборе распоряжений министерства». «Зато», — сказал Коноль, — «война, которую мы теперь ведем, называется женской. Это очень для нас лесно полчаса, выпрошенные канолем, прошли. Дверь отворилась, и лакей доложил, что кушанье готово. Каноль пригласил гостей в столовую, но когда они пошли, голос другого лакея раздался в передний. «Господин комендант Вера!» «Ага», — сказал каноль, «это очень мило с его стороны». И он пошел навстречу товарищу, которого еще не знал, но вдруг вскричал с удивлением. «Решен?» «Решон, комендант Вера!» «Да, я сам, любезный барон», — отвечал Решон, сохраняя свой обычный важный вид. «Тем лучше, тысячу раз тем лучше», — сказал Коноль, дружески пожимая ему руку. Милостивые государи, прибавил он, обращаясь к гостям. «Вы не знаете моего друга, но я знаю его, и громко говорю, что нельзя было поручить важной должности более честному человеку». Решон осмотрелся важно, как орел, и, видя во всех взглядах только удивление и благосклонность, сказал Канолю, «Любезный барон, вы беретесь отвечать за меня, так потрудитесь познакомить меня с этими господами, которых я не имею чести знать». И Решон указал глазами на трех или четырех гостей, которых он видел в первый раз. Тут пошел обмен тонких учтивостей, которые придавали столько благородства и дружества всем сношениям в то время. Через четверть часа Решон стал другом всех молодых офицеров и мог уже попросить у каждого и его шпагу, и его кошелек. Ручательством за него служили его известная храбрость, его безукоризненная репутация и благородство, выражавшееся в его глазах. «Черт возьми!» — сказал комендант Брона. «Надобно признаться...» Что кардинал Мазарини знаток в военных людях и с некоторого времени мастерски устраивает дела. Он знает войну и хорошо выбирает комендантов. Коноль здесь, решен в вере. А будут ли драться? спросил Решон небрежно. Будут ли драться? повторил молодой человек, приехавший прямо от двора. Вы спрашиваете, будут ли драться, Решон? Да. Так я спрошу у вас. В каком положении ваши бастионы? Да, они почти новые. Я только три дня, как вступил в управление крепостью, а произвел починок столько, сколько не было произведено в продолжении прежних трех лет. Ну, так они не замедлят пойти в прок, сказал молодой человек. Тем лучше, прибавил Ришон, Чего могут желать военные люди? Войны? Хорошо, подхватил Каноль. Король теперь может почивать спокойно потому что жители Бордову здесь обе реки заняты. «Правда», — произнес Решон, — «важно, тот, кто дал мне это место, может надеяться на меня». «А давно ли вы в Вере?» «Только три дня, а вы, Каноль, давно здесь?» «Уже неделю. Так ли вас приняли, как меня, Решон? Мой прием был великолепен, и я, кажется, еще недовольно благодарил моих офицеров». «Я слышал колокола, барабаны, радостные крики, не доставало только пушечной пальбы, но ее обещают мне через несколько дней, и это утешает меня». «Вот какая разница между нами», — отвечал Решон. «Я явился в крепость, мой милый каноль, так же скромно, как вы, великолепно. Мне дан был приказ ввести вверх сто человек, сто тюреновских воинов, и я не знал, как это сделать» когда вдруг получил мой диплом, подписанный герцогом де Перноном. В это время я находился в Сен-Пьере. Я тотчас поехал, отдал письмо моему лейтенанту и без шума, как можно тише, принял начальство над крепостью. Теперь я там». Каноль, сначала смеявшийся, при последних словах Ришона, встревожился каким-то мрачным предчувствием. «И вы как дома?» – спросил он. «Стараюсь устроить так». Отвечал Ришон спокойно. А сколько у вас человек? Во-первых, сто человек тюреновского полка, все старые солдаты, дрались при Рокруа, на них можно надеяться. Потом рота, которую я набираю из городских жителей, и учу их по мере того, как рекруты прибывают. Горожане, молодые люди, работники, всего человек двести. Наконец, жду подкрепления еще человек сто или полтораста навербованных тамошним капитаном. Капитаном Рамбле, спросил один из гостей. Нет, капитаном Кавиньяком, отвечал Ришон. Мы такого не знаем, сказали несколько голосов. А я знаю, сказал Коноль. Он испытанный роялист? Ну, не отвечаю за него. Однако же я имею полное право думать, что капитан Кавиньяк приверженец герцога Депернона и очень ему предан. «Так и ответ готов. Кто предан герцогу, тот предан и королю». «Это должно быть передовой королевского авангарда», сказал старый офицер, старавшийся наверстать за столом потерянное время. «Мне так говорили о нем». «Разве его величество уже в дороге?» спросил Ришон с обыкновенным своим спокойствием. «Да, теперь король должен быть, пожалуй, не дальше, как в Блуа», отвечал молодой придворный. Вы знаете. «Наверное, знаю. Армией будет командовать маршал де Мельере, который должен здесь, в окрестностях, соединиться с герцогом де Перноном». «Может быть, в Сан-Жорже?» — спросил Каноль. «Или в Вере?» — прибавил Ришон. «Маршал де Мельере едет из Британии и верны его пути». «Кому придется выдержать натиск двух армий, тот может побояться за свои бастионы», — сказал комендант Брона. У маршала де Мельере тридцать орудий, а у герцога двадцать пять. «Славная пальба будет», — сказал Каноль. «Жаль, что мы ее не увидим». «Да, если кто-нибудь из нас не пристанет к партии принцев», — заметил Решон. «Ваша правда. Но, во всяком случае, Каноль все-таки увидит огонь. Если он перейдет к принцам, то познакомится с пушками маршала де Мельере и герцога де Пернона». «Если останется верным королю, то увидит огонь жителей Бордо». «О, я их не считаю страшными», — отвечал Каноль, «и признаюсь, мне стыдно иметь дело только с ними. По несчастью, я телом и душой предан королевской партии, и мне придется довольствоваться войной с невоенными». они повоюют с вами», — сказал Решон, — «уверяю вас». «Так вы что-нибудь об этом знаете?» — спросил Каноль. Не только знаю, но даже уверен в этом. Городской совет решил, что прежде всего займут остров Сен-Жорж. «Хорошо», — отвечал Каноль. «Пусть придут, я их жду». Начинали приниматься за десерт, как вдруг у ворот крепости раздались звуки барабана. «Что это значит?» — спросил Каноль. «Черт возьми», — сказал молодой офицер. «Вот будет любопытно, если вас теперь атакует, мой милый Каноль. Приступ...» Чудесное препровождение времени после обеда. Да, на то и похоже, прибавил старый комендант. Эти проклятые горожане всегда так делают, беспокоят во время обеда. Я находился на аванпостах в Шарантоне, когда дрались у Парижа. Мы никогда не могли ни позавтракать, ни пообедать спокойно. Каноль позвонил. Солдат вошел в комнату. Что там такое? Спросил Каноль. «Еще неизвестно, господин комендант, посланный от короля или от города?» «Узнай и приди сказать». Солдат поспешно вышел. «Сядем опять за стол», — сказал каноль гостям, которые почти все встали. «Успеем бросить десерт, когда услышим пушечную пальбу». Гости засмеялись и сели на прежние места. Один только решен несколько беспокоился и внимательно смотрел на дверь, ожидая возвращения солдата. Но вместо солдата явился офицер с обнаженной шпагой. Господин комендант, сказал он, приехал парламентер. От кого? спросил Каноль. От принцев. Откуда? Из Бордо. Из Бордо, повторили все гости, кроме Решона. Ого, сказал старый офицер, стала быть, война решительно объявлена, когда посылают парламентеров. Каноль задумался, и его лицо за минуту еще веселое приняло серьезное выражение, приличные обстоятельствам. Господа, сказал он, долг прежде всего. Вероятно, мне придется с парламентером города Бордо решать затруднительный вопрос. Не знаю, когда можно будет мне возвратиться к вам. Помилуйте, отвечали все гости в один голос. Ваше дело напоминает нам, что и мы должны как можно скорее возвратиться на свои места. Стало быть, следует теперь же расстаться. Я не смел предложить вам это, сказал Каноль. Но если вы сами, господа, на это решились, я сознаюсь, что это очень благоразумно. Приготовить лошадей и экипажи, закричал Каноль. Через несколько минут, быстро, как на поле битвы, Гости сели на лошадей или в экипажи и в сопровождении конвоев поехали по разным направлениям. Остался один решен. «Барон», — сказал он Канолю, — «я не хотел расстаться с вами, как все другие, потому что вы знали меня прежде всех этих господ. Прощайте. Дайте мне руку. Желаю вам всевозможного счастья». Каноль подал ему руку. «Решен», — сказал он, глядя на него пристально, — Я вас знаю. У вас происходит что-то необыкновенное. Вы мне не говорите об этом, стало быть, это не ваша тайна. Однако ж вы взволнованы. А когда такой человек, как вы, взволнован, должна быть важная причина». «Разве мы не расстаемся?» — сказал Решон. «Мы тоже расставались и в гостинице без коро, однако ж тогда вы были спокойны». Решон печально улыбнулся. «Барон...» сказал он. «Предчувствие говорит мне, что мы уж не увидимся». Коноль вздрогнул. Столько было грустного чувства в голосе Решона, обыкновенно очень твердом. «Что же?» — отвечал Коноль. «Если мы не увидимся, так один из нас умрет. Умрет смертью храбрых, и в таком случае, умирая, он будет уверен, что живет в сердце друга. Поцелуемся, Решон. Вы пожелали мне счастья, Я пожелаю вам мужества. Оба они бросились друг другу в объятия и долго благородные их сердца бились одно возле другого. Решон отер слезу, которая, может быть, в первый раз омрачила его гордый взгляд. Потом, как бы боясь, что Каноль увидит эту слезу, он бросился из комнаты, вероятно, стыдясь, что выказал столько слабости при человеке, которого неустрашимая твердость была ему так известна.